Глава восьмая. Весь следующий день Роман и Тамара искали сына, но тот как в воду канул. Все очень нервничали. Роман Петрович ругался с женой, а меня снедало чувство вины. Неужели он из-за меня решил домой не возвращаться? Неужели я настолько ему неприятно, что он даже из дома готов уйти по этому? А как же слезы его матери? Они что, перестали его волновать? А на то, что отец сам не свой? Бросил работу на сегодня, чтобы посвятить себя поискам пропавшего сына. Тоже все равно. Какой же мерзкий и неблагодарный мальчишка. Я бы никогда так не поступила с родными. У него они хотя бы есть. А Матвей вот так с ними. Он жесток даже к собственным родителям. А чего же тогда он будет вытворять со мной? Страшно даже подумать. Лучше в самом деле научиться сливаться со стеной, превращаться в мышку и сидеть ниже травы и ниже воды. Иначе мне не сдобровать. Он обязательно раз за разом будет перекидывать свой гнев на меня. Но только как это сделать, если мы стали с ним по неволе водными братом и сестрой? Вынуждены жить целый год в одном доме, да еще и ходить в один класс. Это страшнее всего. От одной мысли о том, что я пойду в его класс, руки холодили. Не потому даже, что там я никого не знаю, и это совершенно новое для меня место, а потому что это и совсем другие люди, к которым я не привыкла с которыми не умею общаться. Золотые дети богатых родителей, политиков, бизнесменов, звезд. Мне там не найдется места. Вряд ли когда-то они примут меня и посчитают своей. По мне видно, что я другая и училась всю свою жизнь в самой обыкновенной муниципальной школе. Дорогих украшений и косметики у меня нет и не было. Я на фоне дочек состоятельных пап буду выглядеть точно белой вороной. И для Матвея этот класс, привычный, родной, Там он будет себя чувствовать, как у себя дома, и будет на коне. А за меня никто не заступится. Это-то и пугало больше всего. Что я могу одна против толпы избалованных мажоров, которые наверняка настолько привыкли быть эгоистами, что уже даже позабыли, как быть просто людьми? Ничего. Только сесть и поплакать в ответ на их оскорбления. Ох, как же мне было страшно думать об этом первом сентября, которое, между прочим, было вовсе не за горами. Ну, что же поделать, я могла. Изменить ничего уже невозможно. Мне придется пойти в этот класс, элитные школы для мажоров, и выдержать этот год. И молиться о маме, чтобы она помогла мне все это перенести. Несмотря на суматоху, связанную с побегом из дома Матвея, Тамара все же сняла с меня мерки и заказала мне пошив формы по просьбе Романа Петровича. Если мы будем откладывать этот вопрос, то мне в школу идти будет просто не в чем. А там с ношением формы все очень строго. Тамара ходила весь день грустная и опять роняла посуду. Снова что-то, кажется, разбила. Но я не вмешивалась. Сидела безвылазно в своей спальне, кроме тех моментов, когда меня звали снять мерки или поесть. Уже ближе к ночи в доме послушался шум. Послышался шорох шин, хлопок дверями и голоса Романа Петровича, Тамары и Матвея. Я тихонько пробралась по коридору второго этажа и стала прислушиваться с лестницы. «Встречай своего сына, Тамара!» Он только что из обезьянника. Откуда? А это тюрьма, куда всех сажают до определения меры пресечения. Да, Матвей? Если бы ему не понадобилось, чтобы и папа его оттуда вызволил, он бы даже не позвонил. А за что он там оказался? Спросила расстроенная мать. А вот у него и узнай. Давай, рассказывай, сын, что вы делали вчера вечером с друзьями и за что тебя забрала полиция?